«Глава двадцатая». «Откуда у вас эта книга?» — спросил я у архимага. «В поезде выменил. широко улыбнулся Родион Константинович. «Теперь понятно, чем на самом деле ему так понравилась поездка». «Не выменял, а не оставил человеку выбора, хмыкнул магистр. «Я же просил вас не рассказывать». «Тоже мне», — развел руками Стефан Елисеевич. «А я сразу ответил, что не стану молчать». Видимо, Архимак его изрядно выбесил в последнее время. Ведь обычно Стефан Елисеевич ведет себя более сдержанно. Вот он и подобрал самый подходящий случай, чтобы заложить Родиона Константиновича. Со стороны это противостояние выглядело забавно. Во всяком случае, для меня. «Давайте не будем ругаться», — самым адекватным оказался Петр Александрович. Магистры архимаг переглянулись, затем посмотрели на мастера и кивнули. Взрослые люди им... По сто раз объяснять не надо. «Так что вы там такого вычитали?» поинтересовался я у Родиона Константиновича. Без сомнения, он уже изучил раздел с теориями по поводу захоронения тела Градимира Великого. Но раз он сам про это ничего не говорит, значит, это довольно распространенные теории. И, скорее всего, он уже проверил эти места. Что светлый бог черпал силу не только из своего источника, но и через питомцев, «А вот сколько их у него было, никто не знает», — ответил Архимаг, перелистывая страницу злосчастной книги. «Погодите. Маг может иметь всего одного питомца. Мой первородный регат — исключение, поскольку связь с ним обеспечивает золотая пластина, опустившаяся в тело монстра». «Маг, да, а мы о Боге говорим», — хмыкнул Родион Константинович. «Алексей, я, конечно, понимаю ваше стремление стать сильнее». Но еще не было прецедента, чтобы люди становились богами. Поэтому обойдемся силой одного зубастика. Снова я столкнулся с местными противоречиями. Сам ведь хорошо знал, что Градимир Великий, всего лишь первый маг, и архимаг не прав. Его величия мне нужно не просто достичь. В идеале я должен переступить на следующую ступень. Но это не означает быть богом. В моем понимании бог — это творец мироздания, или творцы а необычный маг, эти высшего порядка. «Это все?» — уточнил я у архимага, стараясь не показывать свой реальный интерес к древней гниженции. Поздно ее уничтожать. Родион Константин уже в поезде прочитал все, что хотел. «Да, все. А остальное в этой книге бредни сумасшедшего и выжимки из источников, которые я и так знал. Но про питомцев же не знали», — улыбнулся я. «Да, раз это сработало, то уже значит». «Книга написана не зря!» Внезапно позади меня раздался девичий крик. Я обернулся и не вспоминая, что вся моя одежда сгорела. На пороге черного хода для слуг стояла молодая девушка, служанка. Я часто ее видел, но никогда с ней не говорил. Мы столкнулись взглядами. Она выпучила глаза и побежала обратно в дом. «Странная девица. Словно мужиков никогда не видела», — усмехнулся архимаг, — и убрал книгу в большой карман. «Продолжим тренировку завтра. Тогда будет ясно, насколько укрепились ваши каналы. Будет ли это работать дальше или нужна постоянная подзарядка», сказал Стефан В «Воскресенье вечером мы проверим», — ответил я. «А почему не завтра?» — нахмурился Архимаг. «Потому что у меня планы с друзьями. Будете возражать?» «Нет, планы так планы». «Но имейте в виду, можем устроить вам совместную тренировку». «Не стоит, у князя и его друзей слишком разный потенциал», — сообщил мастер. «Он долгое время тренировал кадетов и прекрасно осознавал риски. А мне незачем попусту друзей калечить, а то больше в гости ходить не будут. Да, звучит слегка наивно, но я реально дорожил нашей дружбой». «Ну ладно, тогда мы к понедельнику еще что-нибудь интересное подготовим», — хитро улыбнулся Архимаг. «В пределах разумного», — добавил магистр. Я кивнул и направился к черному ходу. Там уже стоял дворецкий с тапочками и халатом в руках, чтобы я не голым шел к своей комнате. Поблагодарив слугу, я оделся. Но даже в халате ловил на себе удивленные взгляды всех встречающихся на пути. Телефон остался в подсобке тренировочного зала, поэтому я первым делом забрал его. Пять пропущенных от Сереги, но ни одного сообщения. Я сразу перезвонил. «Алло, до тебя фиг дозвонишься», — начал Серега. «Эй, я всего на полчаса телефон отложил, а ты уже взъелся», — спокойно ответил я. «Ну да пофигу, все равно ничего срочного». «Ты вроде не дама, чтобы по пустякам докапываться», — шутливо сказал я. «Вроде?» На том конце послышался заливистый смех. «Ну, я с тобой в баню не ходил», — рассмеялся я. После нескольких шуток я сменил тон на серьезный. «Так ты нашел того мужика?» Нет, проверил камеры на всех стоянках поезда. Он зашел в Новосибирске вместе со всеми и больше не выходил. Мистика какая-то. Он же не мог выйти по пути из бронированного поезда. Это попросту было невозможно. Не мог, подтвердил друг, так что я понятия не имею, куда он делся. Я тоже, но не мог человек исчезнуть просто так. Или же смерть поглотила его уже после возвращения в наш мир? Слишком все запутано и непонятно. Короче, я оставил поисковую прогу на этого мужика. Если он появится в одном из городов, я узнаю. Больше ничего сделать не могу. Навряд ли появится, если мужика вправду поглотила сама смерть. Но перестраховаться стоило. О, точно. У меня же и хорошая новость есть, вспомнил Серега. Какая, заинтересовался я. Меня Лев Борисович отпустил с вечера. Так что я сперва к родителям, а с раннего утра к тебе. Ага, а в чем хорошая новость? Так она для меня хорошая. Серега явно не договаривал, ну и для тебя тоже отчасти. Чем же? Батя обещал экспериментальный ноутбук подогнать с новым процессором из кристаллов-накопителей. И мне, наконец, хватит мощности взломать этого европейского урода. А что потом? А потом мне снова не будет равных. Тебе, смотрю, совсем заняться нечем, усмехнулся я. Не, у меня еще учеба. Я биологию вчера завалил. Хе, ну раз нечем заняться, займись настройкой цензуры. Да это дело на пять минут, че прятать надо?» Все, что связано с душой и телом светлого бога. «Фига», — протянул Серега, — «а ведь зачем?» «Приедешь, расскажу». От Сергея я не собирался скрывать правду. Он уже хранил много моих тайн. Остаток вечера прошел спокойно. И, видимо, я так заинтриговал Серегу, что он приехал аж в шесть утра. Я еще проснуться не успел, А со слов слуг он уже ждал меня в гостиной третьего этажа. Когда я подошел, он сидел напротив своего нового ноутбука. «Смотрю, процесс вовсю идет», — сказал я вместо приветствия. «Ага, сделал прогу для удаленной расшифровки. Скоро все секреты Европейской Республики будут наши». «Но зачем? Просто чтобы доказать себе, что ты можешь?» — спросил я, присаживаясь напротив друга. «Э, я вообще-то тебе помогаю». Серега изобразил обиду. «Ты у Макара так губы надувать научился?» — рассмеялся я. «Хотя сам не раз замечал, что показное поведение моего воскресшего друга заразительно, и это распространяется на многих. Ох, такая связь мне нравится гораздо больше, нежели то, что было до этого. Пару раз призрак неосознанно влиял на мои решения, а я на его, нас бросала из крайности в крайность, то к излишней жестокости, то наоборот к мягкости». И только когда Макар обрел тело, я стал уверен в своих решениях. «В самом деле», — ответил Сергей после минуты раздумий. «Раньше не замечал. Слишком у тебя призрак заразительный». «И не говори», — улыбнулся я. «Так что ты имел в виду, когда говорил, что помогаешь именно мне? У меня не было цели искать информацию в Европе». «Все просто, друг». Серега пару секунд молчал, выдерживая интригу. «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром». «Так, погоди, я на мировое господство не замахивался», — усмехнулся я. «Даже не задумывался об этом. Не ври лучшему другу». «А я и не вру. Вот серьезно, у меня дел выше крыши». «Ага. А еще батя тут поговорил со своим другом. Он из высшей аристократии. Фамилию не знаю только. Подслушивал?» «Конечно. Домашнюю систему отца я взломал в первую очередь. Потом уже переключился на службу безопасности его компании». «Помню, помню», — отмахнулся я и усмехнулся. «Уже весь твой карьерный рост как хакера знаю так подробно, что могу тебе биографию написать. Ловлю на слове. В общем, друг батя рассказывал, что скоро весь высший свет приедет в Смоленск, к тебе. И не надо быть гением, чтобы понять, все они поддерживают тебя. Пока я не выслушал их предложение, ничего не решено. Они пойдут на любые твои условия, с чего бы. Давай будем честны». Только у тебя одного во всей империи хватило сил, чтобы сразиться с пожирателем душ. Перед ним архимаги дрожат от страха, а ты вроде простой мастер, но нашел выход. К таким, как ты, тянутся. Серег, лидерство и мировое господство это разные вещи. «Ага, ага, покивал головой друг. Вот посмотрим лет через пять, где ты будешь. Уверен, что высоко, выше, чем ты представляешь себе это сейчас. Гораздо выше. Я улыбнулся, не принимая слова Сереги всерьез. Но в одном он точно был прав. Тот, кто обладает информацией, правит миром. И сейчас мне нужно было уничтожить все ниточки, что к душе и телу Градимира Великого. Стереть оцифрованно и поставить запрет на новые упоминания. Серега, я был честен. Он стал единственным человеком, кому я рассказал про душу светлого Бога и какую беду она может принести в этот мир, если сможет вернуться. Это будет хуже, чем то, что сейчас творит пожиратель душ, или как его называют в древних легендах «темный бог». «Погоди, Лех, у меня сейчас весь мир с ног на голову перевернулся. Ты не шутишь?» — удивленно спросил Серега. «Ни капли. Я доверяю тебе настолько, чтобы об этом рассказать». «Похоронить тайну сотворения магии и регатов», — задумался Серега. «Поставить программу цензуры не проблема. В Российской империи». В других государствах придется делать это тайно, а на новой земле и вовсе глобала нет. Как нет? Там что, не дикари живут? Бери выше. Там правят ментальные маги. И у них своя система хранения информации, артефактно-магическая. Но сомневаюсь, что тело светлого бога могло оказаться именно там. Тогда этот материк еще не открыли, что сводило шансы к минимуму. «Знаешь, а ведь выходит, что и тело у светлого бога настолько сильное, что его не смогли уничтожить», — задумался Сергей. «Ох, надеюсь, что это тело не достанется пожирателю душ. Хотя он-то наверняка знает, где покоится его главный враг. Если мог бы вселиться в его тело, то уже бы это сделал». У Сергея ушло не больше часа на настройку цензуры. Он даже установил дополнительные скрытые программы на серверы правительств других стран, Везде, кроме Европейской Республики, доступ к секретным данным, которые он так до сих пор и не получил. Но это дело ближайшего времени. К завтраку подтянулись и остальные ребята. Илья первым делом направился к Свете. Он принес ей огромный букет красных роз, и пищание от восторга сестры после такого подарка было слышно даже через три комнаты. «А мне ты таких букетов не даришь», — заявила Дина Кости. У бедного парня вытянулось лицо. Он понятия не имел, что отвечать. Я его понимаю. Сейчас любая фраза может звучать как провокация. Я кивнул Диане, которая сидела с нами в гостиной за компанию. Она расположилась на кожаном кресле в углу комнаты и тыкала пальчиком в телефон. Но мой жест заметила. Ди, ну ты чего?» — улыбнулась княгиня. «Как чего?» — не поняла Лазарева. Виталик же с интересом наблюдал. И, кажется, сейчас больше сочувствовал Кости из-за того, что друг... Попал в столь неловкую ситуацию. «Вы же в училище учитесь. Где Костя там цветы достанет? А если и достанет, то цветы дольше двух дней за магического фона не проживут. Он же там высокий, и магия воздействует на все». Конечно, Диана преувеличивала. «Да-да, именно так закивал Костя. И вообще, я для тебя другой приготовил». «Какой?» — не унималась Дина. «Так, если Костя сейчас расскажет, то сюрприза не получится», — вступился я. А Костя кивнул. На этом Дина извинилась и успокоилась. А я уловил момент, когда она отвернется, и подмигнул Кости. Друг ответил благодарным взглядом. Дверь в зал распахнулась, и к нам влетел Макар. «Не, ничего не пропустил. Какой фильм выбрали?» Начал он расспрос и широко улыбаясь. «Ничего», — кивнул Виталик, а потом принялся что-то строчить в телефоне. И когда началось обсуждение по поводу фильма, на смартфон Макара пришло сообщение. «Надо отдать таланту Макара должное». Он сидел рядом со мной, и я прекрасно видел, как красочно Виталик расписал ситуацию с цветами. Но Макар сохранял серьезность, даже не улыбнулся, хотя легкую искру в его глазах я заметил. Вскоре к нам присоединились Света, Илья, Лиси и Маша. Так, ну, допустим, фильм выбрали, а потом куда поинтересовался Илья и взял себе тарелку попкорна. — По барам не пойдем, у тебя жена беременная, — добродушно фыркнула Лиси. Она мне напомнила лису, которую так и не смогла получить в питомце. «Эй, тут есть несколько несовершеннолетних. Какие бары?» — шутливо возмутился Виталик. «Мы с ним были самыми младшими в нашей компании. И это стало поводом для множества шуток. Никаких баров. Я придумал программу получше», — улыбнулся я. «И для этого даже не придется из дома выходить». «Лех, тренировка мальков-регатов — это не развлечение», — рассмеялась Неля. Она сильно изменилась после того, как магия ее матери перестала на нее воздействовать, словно мигом выросла. И я был рад, что смог ей в этом помочь. «Это обязательная программа, так что не считается», — продолжила Маша. «Как раз булочку мою погоняют, она совсем обленилась. Вон, десять лишних килограммов набрала». Безобразие, — Света с улыбкой замотала головой. А ноутбук Сереги все еще стоял на столике, и сейчас на него пришло уведомление. Парень посмотрел и резко перестал улыбаться. Он буквально завис, смотря в одну точку на мониторе. Я спешно подошел к другу и спросил. «Что-то случилось?» «А?» Развис Серега и ответил. «Да, нашелся твой мужик. Он не мой. Не суть. Смотри. Камеры только что его засекли. Друг открыл запись на полный экран. «Стоп. Так это же камера у забора нашего дома». Сказав это, я ринулся на улицу. А друзья побежали за мной. Они ничего не понимали, но интерес заставлял их действовать. Я приблизился к высоким кованым воротам, за которыми и стоял тот мужчина, которого я вытащил с того света в прямом смысле этого выражения. Во дворе уже не торопился, чтобы не выдавать свою тревогу. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, вкладывая в голос стали. «Не нравится мне это внезапное появление. Тем более мужчину больше ни одна камера в городе не засекла». А он не похож на шпиона, который умел ищет слепые зоны. Дело в чем-то другом. Вместо ответа мужчина широко улыбнулся, демонстрируя рот черных зубов. Мне захотелось отшатнуться от него, как от прокаженного. Неужели это все последствия похода на тот свет? Или же там что-то произошло? То, что я никак не мог предвидеть или проконтролировать. «А я пришел к тебе, Алексей», ответил мужчина знакомым за могильным тоном. Я столько раз слышал этот голос в мире мертвых, что теперь узнаю его из тысячи похожих. Резко обернувшись к ребятам, я прокричал. «Все в дом! Зовите охрану! Пусть усилят щиты!» Друзья ничего не поняли, но также быстро побежали обратно, но не успели добраться до главного входа. «Теперь ты не станешь мне мешать», процедил человек, в тело которого и вселился пожиратель душ. Он быстро развел руки. Его тело взорвалось.